Пятнадцатая глава Отказавшись сесть в машину вместе с Леоном, я подхожу к его спорткару, за рулем которого сидит Хирошевич. Пока не могу заставить себя начать общение с Домианисом, как будто ничего не произошло. Просто не могу, и все тут. Но рано или поздно сделать это придется. Дан не будет рядом вечно, а проблемы Леона и его команды не решаться взмахом волшебной палочки. Да и мои, похоже, тоже. Если бы папа только намекнул, что меня ждет, может, я бы действовала иначе, чтобы ничего подобного не допустить. Вспоминаю, как мы ехали в Инбакек, какие надежды возлагались на эту поездку, и как Леон говорил, что возвращаться мы будем на этой машине вдвоем. Тогда я была полна восторга и предвкушения. Любящее сердце трепетало в ожидании хоть капельки потепления в наших отношениях и представить не могла, что уеду отсюда такой разбитый, неспособный найти внутреннюю опору. «Пытаюсь, но это безумно сложно. Тебе понравилось, Вайнбакек?» Неожиданно прерывает молчание Дан, отвлекая от мрачных размышлений. «Да, но больше я не приеду в твой дом, извини». «Ничего страшного». Отзывается он с грустной усмешкой. «Я сам не особо люблю здесь бывать, хотя за компанию почему бы и нет. А у тебя отчего плохие ассоциации?» Сказав, снова задумываюсь о том, что любопытство может мне дорого обойтись. Дан не из тех, кто рассказывает о личном направо и налево, в этом они с Леоном очень похожи. Но хочется знать подробности жизни Ярошевича. «Я покупал виллу, планируя завести семью». А в итоге огромный дом с прекрасным садом пустует. Сдавать жалко, однако, видимо, это единственный правильный вариант. Ну или продать, но пока я к такому не готов. Много сил отдал проекту и ремонту. Я вспоминаю про Есину. Кажется, так звали невесту Дана. С ней, наверное, он хотел строить семью. Интересно взглянуть на эту девушку. Ты не пробовал пересмотреть свое отношение к работе? Ни одна женщина не сможет находиться на втором месте у своего мужчины. Мы все ужасные собственницы и привыкли изгонять конкуренток. Так поэтому у меня и не ладится с личной жизнью. Единственные серьезные отношения, и те пошли прахом из-за моего трудоголизма. А про недельные увлечения даже говорить нет смысла. Недельные? Это максимум. Я быстро теряю интерес к женщинам. Когда они узнают, что у меня неплохо с деньгами, Появляются меркантильные замашки. Сам обычно тут же даю понять, что я человек с возможностями, если чувствую, что начинаю увлекаться. Привязанности мне ни к чему. Мешает работе. А поискать такую, которая была бы самодостаточна и также предана работе, не пробовал? Искать? Нет, не пробовал. Я верю, что нужное найдет тебя само в определенный момент времени. Вот такая философия. И также же само исчезнет? Безусловно. Неужели не было ни одной женщины, которая поступила бы нестандартно? Прям все ведутся только на деньги. И разве это плохо? Была, которая не повелась. Но она хотела занять первое место, обойдя конкурентку. Противостояние не выдержала. Ты отбиваешь мои вопросы, будто мы в пинг-понг играем. Никакой конкретики. Пинг-понг? Тогда сейчас моя подача. Почему-то сбежала от отца и оборвала все связи. Настроение сразу же падает. «По-хорошему, говорить тебе надо с Леоном», — продолжает Дан. «Но мне тоже интересно послушать. Как-никак я еще ни с кем не делил жилплощадь так долго, не считая Есины. Обязательно сейчас об этом разговаривать?» «Да». «Ты прав. Тогда мне лучше было бы рассказать об этом Леону, чтобы осознал, что он вообще натворил». Вырывается у меня с обидой. Думаешь, он из-за случившегося не переживает? Не зная, из-за чего он переживает. Кажется, я многое в нем придумала и сейчас очень запуталась. Когда ваши проблемы решатся, и нашим недоотношениям придет конец, ничего не изменится. Я никогда не смогу быть с человеком, который убил моего отца. Леон недавно сказал, что после всего он останется с Мией, а я со свободой. Это самое логичное, что может произойти. Какой смысл обсуждать мои отношения с отцом, если его больше нет? Я отворачиваюсь к окну и прячу мокрые глаза. Полагаю, Леону тоже непросто. Особенно видеть тебя и Мию вместе. Если так, почему нас не разделили? Еще одна жестокость с его стороны. И вообще, я подобрала пароль компьютеру Ванессы и выяснила, что это она была заказчиком. Это она меня нашла и с моей помощью украла у Леона деньги. Новость, похоже, Ярошевича шокирует. Мы едва не улетаем в кювет, и я, громко вскрикнув, хватаюсь за сердце. «Повтори», — требует он. «Ты всё слышал, раз так отреагировал. Следи за дорогой, умирать не хочется. Мне, конечно, плохо и все такое, но не до такой степени, понял?» Начинаю злиться на Дана, а то бы на себя. Не могла держать язык за зубами. Стоит кому-то отнестись по-доброму и пожалеть, как я готова открываться. Так нельзя. Ни к чему хорошему это не приведет. Дан может и не совершил никаких ужасных поступков по отношению ко мне, но он человек Домианиса. Они работают вместе, не стоит об этом забывать. Это достоверная информация? Не отступается Ярошевич. Не успела проверить. Но судя по тому что я увидела, вполне. Охренеть! произносит он тихо себе под нос. Ванесса не могла подставить Леона, тем не менее, подставила. Демианис тоже сказал, что не собирался убивать моего отца, однако убил. Хотя есть у меня предположение на этот счет. Дан пропускает мои ядкие реплики мимо ушей. Надо спросить у Леона, что он думает. Если сойдемся во мнении то все не так уж ужасно и вполне объяснимо. Что именно? Я не улавливаю смысл. Ванесса была совсем девчонкой, когда они впервые встретились. Она всегда восхищалась Леоном и его способностями из воздуха делать деньги. Сам он вряд ли расскажет, какое место она занимала в его жизни. «И славно», — перебиваю, — «я не хочу это слышать. Не думал, что я просто мечтала любить и быть любимой». «Без всех этих сложностей и треугольников!» «Нет, ты послушаешь меня!» в голосе Ярошевича слышны стальные нотки. Смотрю на спидометр, вспоминаю, с какой агрессией дан пенал железки в спортзале и решаю его выслушать. Может, потом пригодится. «Мия осталась без матери. На совести Леона две смерти и ответственность за тебя. Право горевать тебя никто не лишает, отдаляться и держать Леона на расстоянии тоже. Но ты должна понимать, что работать против него тебе невыгодно. Предупреждаю на тот случай, если поступят какие-то неоднозначные предложения от начальника Демианиса. Он, к слову, на днях будет здесь. И знаешь, я не говорил Леону, но есть ощущение, что твоего отца просто-напросто натравили на него. Двух зайцев одним выстрелом. Только соучастник ошибся, а один заяц остался жив. И с твоей помощью... Это вполне можно исправить, ведь даже дураку понятно. Если Леон взял на себя обязательство защищать тебя, то это не просто так, и он готов защищать и дальше. Ты, дочь, рычаги давления на него, понимаешь? Не просто так? Да, ты прав. Он это делает из чувства вины. Наш первый раз натяжкой можно назвать романтичным. Потом меня, как кузницу, закрыли на острове. А сейчас сообщили, что моего отца нет в живых, и убил его, оказывается, Домианис. В довершение ко всему я воспитываю дочь Леона от другой женщины. По мне так достаточно поводов». Ванесса значила для него очень много, но не в романтичном плане. Леон относился к ней как к сестре. Она была с ним почти с самой юности, преданы все эти годы. «Сестре?» — цепляю за слова. «Сестрами не спят и не делают им детей». Ванесса его всегда любила, для нее Леон был примером, идеалом. А деньги, зачем тогда она их украла? Никто достоверно этого уже не узнает. Однако у Леона был сложный период в жизни. Проблемы сыпались, как из рога изобилия. Его племянница Кира и ее ребенок умерли. Брат попал под раздачу. Плюс сложности со здоровьем. Причем у них с Зеном это наследственное. Леон впал в апатию. Раньше он постоянно был в работе, что-то изучал, куда-то ездил, у него все в руках горело. А потом затяжная депрессия, безразличие ко всему алкоголь. Ванесса однажды пришла ко мне и спросила, как его вытащить. Она все перепробовала, но ничего не получалось. Секс они тоже попробовали. Этим она поделилась. Не она. И что было дальше? Любопытство все-таки берет верх. Хотя неприятно слушать о Ванессе и Леоне, я безумно к ней ревную. Пусть ее и нет в живых, но ревную. Ванесса интересовалась защитой системы, возможно ли новичку ее обойти? Пожалуй, единственное, что в тот момент могло бы взбодрить Леона кража денег. И если все так, как ты говоришь, и совершила ее действительно Ванесса, то женская логика сработала. Она украла деньги, чтобы взбодрить Демианиса и вернуть его к работе? Дан грустно усмехается. Вполне в ее духе. А потом, похоже, закрутилась. Ванесса узнала о беременности. Ей стало не до того. Пиздец. Он шумно вздыхает. Поджимаю губы и молчу. Вполне логично, но слишком безрассудно, по-моему. Особенно для любящей женщины. Я постараюсь узнать побольше и сообщу тебе. Не уверена, что смогу поговорить об этом с Леоном. Сейчас хочется одного его избегать. Твое право. Ты обещал отвезти меня на могилу отца, когда сможешь, интересуюсь. Дней через пять мне предстоит командировка, ну или попроси водителя Домианиса. Я с тобой хочу, заявляю категорично. Дан, быстро поворачивается. Мажет по мне взглядом. Хорошо, как освобожусь, дам знать. Остаток дороги мы молчим, а едва оказавшись дома, я прошу Тамару покормить Мию и собрать ее на прогулку. Строю маршрут в телефоне и иду с малышкой к морю, подальше от Леона. Хотя, даже если на край света сбегу, все равно не смогу о нем забыть и о том, что он натворил.